Книга 5. Глава 28. Гражданин-председатель, прибыл гражданин Сенжуст, доложил секретарь. Сидевший за письменным столом, Роб Пьер поднял глаза на вошедшего в кабинет шефа Госбезопасности. Это был неофициальный кабинет, в котором гражданина Пьера показывали информационные программы, а уютное, обставленное по его вкусу рабочее помещение откуда действительно осуществлялось управление Народной Республикой. О существовании этого кабинета знали лишь ближайшие друзья и соратники Пьера, число которых за последние 8 лет заметно уменьшилось. По стороннему взгляду Оскар сен жюст показался бы таким же добродушным, беззлобным и невозмутимым, как обычно. Но Пьер знал его слишком хорошо, и, распознав за спокойным взглядом скрытое раздражение, тяжело вздохнул. Он знал, почему Оскар хотел с ним увидеться, но в глубине души надеялся, что на сей раз ошибся. Увы, он не ошибся. Пьер махнул рукой в сторону потертого стула, и когда Оскар сел, откинулся назад, подавив гримасу. На миг Пьер позволил себе вспомнить другой кабинет и другую встречу с человеком, являвшимся тогда заместителем министра внутренней безопасности законодателей воспоминания пробудило смешанные чувства. С одной стороны, та встреча стала первым шагом на пути к нынешним достижениям. Но с другой, с другой, первый в результате оказался на спине голодного дракона по имени Народная Республика. И сумей он предвидеть все заранее. «Зная все заранее, ты все равно поступил бы точно так же», — сурово сказал внутренний голос. Кто-то должен был это сделать, и ты, Роб, хотел сделать это сам. Ты понимал, что затеваешь рискованную игру, иначе не сидел бы за этим столом. А раз так, нечего хныкать и жаловаться на выпавшие карты. Играй такими, какие есть. «Зачем ты хотел меня видеть, Оскар?» — спросил Пьер исключительно для того, чтобы завязать разговор. «Хотел еще раз спросить тебя, твердо ли ты решил это сделать?» Как всегда, спокойно ответил сен -Жуст. Спокойствие не изменило ему, даже когда маньяки Ля Бёфа захватывали этаж за этажом, прорываясь к комитету. Порой Пьер задумывался, не является ли свойственной Оскару полное отсутствие обычной для нормальных людей связи между голосом и состоянием духа какой-то причудой эволюции. А может быть, он просто андроид, биологический робот, о которых любили писать фантасты до космической эпохи. Ты имеешь в виду девальвацию? Ее тоже. Вопрос о девальвации меня, безусловно, тревожит, Роб, но, признаюсь, гораздо меньше, чем та свобода, которую ты собираешься предоставить, Макквин. Макквин мы можем прихлопнуть в любое время, когда захотим, возразил Пьер. «Чёрт побери, Оскар, ты же сам состряпал для нее фальшивое досье, обеспечивающее ей обвинительный приговор любого народного суда!» «Помню», — спокойно отозвался Синжуст. «Могу также добавить, что я скрепил своей подписью характеристику, данную ей Фонтейном. Кроме того, мне становится известным буквально каждое сказанное ею слово». Я держу все под контролем, но мне не нравятся слишком хорошие отношения, складывающиеся между ней и ее старшими офицерами. Пьер нахмурился, заставив себя подавить раздражение перед тем, как заговорит: Да, Синжуст был не в меру подозрителен и недоверчив, но как раз это свойство и делало его столь ценным. Оскар не доверял никому, кроме, возможно, самого Пьера и его подозрения, маниакальные они или нет, не раз оправдывались. Другое дело, что порой они оказывались необоснованными. Но, по мнению шефа БГБ, зародившееся подозрение уже являлось достаточным основанием для расстрела. По его глубокому убеждению, Крамолу следовало истреблять в зародыше. Ну, а если среди осужденных врагов народа окажутся невинные люди, ничего не поделаешь. Нельзя поджарить яичницу, не разбив яиц. До поры до времени эта тактика казалась не такой уж прочной. Разумеется, не с точки зрения яиц. Определенная степень непредсказуемости делала государственный террор более устрашающим, а стало быть, и более эффективным. Но столь действенный инструмент внутренней политики, увы, не годился против... Монти. Чтобы победить их государство, должно было продемонстрировать желание отойти от тактики открытого террора. Сам сен -Жуст, соглашаясь на назначение Эстерма Квин военным секретарем, согласился с этим тезисом. И если сейчас начал проявлять беспокойство, следует выяснить, есть ли у него реальные основания для тревоги или же произошел какой-то очередной заскок. «Оскар», — сказал председатель, помолчав, «я признаю, что у меня напрочь отсутствует какой-либо военный опыт, но мне хорошо известно, как сказываются на работе отношения между политическими деятелями и их ближайшими помощниками. С этой точки зрения излишнее, как тебе кажется, сближение гражданки Макквин с верхушкой флота только на пользу делу. Она прирожденный лидер, Знаю, Пьер поднял руку, не позволив всем жусту прервать его. Прекрасно знаю, что это качество делает ее опасной для нас. Главное, что как раз оно делает ее опасной и для Монти. На мой взгляд, нам следует развязать ей руки, но не сводить с нее глаз. Если она собьется с пути, мы ее устраним, но пока нужно дать ей возможность. «Сделать то, для чего ее и ввели в комитет. А если у нее не получится?» «В таком случае решение упростится», — спокойно ответил Пьер. «Нам вовсе не нужен популярный на флоте военный секретарь, неспособный добиться успехов на поле боя». «Вот тогда, Оскара, она твоя», — подумал Пьер, но вслух ничего не сказал. Сен-Джус задумался, но потом кивнул. «Хорошо, не скажу, чтобы меня это радовало» а Фонтейн, да и многие другие комиссары, обрадуются еще меньше. Но в том, что сейчас она нам нужна, ты прав. В такой момент вмешательство с моей стороны было бы ребячеством. Я бы выразился немного иначе, — сказал Пьер, решив, что теперь, когда главный вопрос снят, стоит погладить собеседника по шёрстке. Ты как сторожевой пес, Оскар. Я знаю, что нуждаюсь в твоих инстинктах, и по большей части всецело на них полагаюсь. Ну а что до Фонтейна и прочих, то их досада меня не удивляет. МакКвин сильно урезал их полномочия в оперативной сфере, а поскольку все на свете взаимосвязано, это неизбежно повлечет за собой ослабление политического влияния. Кому захочется поступаться хотя бы частично своей властью, все так», — кивнулся жуст. Насчет Фонтейна, так я вообще подозреваю, он просто не может простить МакКвин того, как она дурила ему голову до истории с уравнителями. Но комиссары должны относиться к своим командирам с врождённой подозрительностью. Я не хочу, чтобы у них сложилось впечатление, будто я требую иного». Или будто я не уделяю их донесениям того внимания, которого они заслуживают. Тем донесением, решил козырнуть своей проницательностью Пьер, из которых ты узнал, что она выбрала для руководства операции кар человека, не внушающего доверия, верно? Ну, Сен-Жуст, что случалось с ним нечасто, замялся. Заметив блеск в глазах председателя, он слегка покраснел и с натянутой усмешкой покачал головой. «Но «Ну не нравится мне ее кадровая политика», — признался шеф БГБ. «Реабилитация одного попавшего под подозрение офицера это еще куда ни шло. Но чтобы сразу двоих, я вижу здесь непродуманность и поспешность». «Да будет тебе», — укорил его Пир. «Прекрасно, ведь знаешь, в истории Силизией никакой вины Жескара нет». Все получилось так лишь потому, что Кордейли и Ренсом в свое время понадобился козел отпущения. «Не спорю, не спорю!» — замахал обеими руками Синжуст. «Больше скажу, судя по донесениям Илоизы Причард, ее подопечный является одним из очень немногих флагманов, не поддавшихся чарам Макквин» что, не скрою, позволяет мне в какой-то степени примириться со всей этой затеей». Причард всегда высоко оценивала военный талант Джискара, но самого его не жаловала. Написать о нем несколько строк в хвалебном тоне для нее все равно, что вырвать себе зуб, поэтому ее удовлетворенность ситуацией можно считать добрым знаком. «Вот хорошо». — сказал, пожав плечами Пьер, но сенжуст покачал головой. — Ты меня не понял, Роб. Я вовсе не хотел сказать, будто же Скара сделали козлом отпущение незаслуженно. Я лишь отмечаю тот факт, что мы сделали его таковым. А вот способа читать чужие мысли пока еще не изобрели. Заслужить чью-то неприязнь можно разными способами. Например, унизить и опозорить человека, подвергнув его незаслуженному наказанию. Поэтому при всей кажущейся благонадежности такого человека я обязан подозревать, что в глубине его души погребены семена недовольства, которые еще могут дать всходы. Но если он справится с заданием, мы можем осыпать его такими почестями и наградами, что он позабудет был и обиды. Возможно, позабудет, а может быть и нет». Другое дело, что не использовать его сейчас и вправду было бы неразумно. Тем более, что меня беспокоит не столько он, сколько Турвиль». Турвиль? Пир откинулся в кресле, с трудом удерживаясь от тяжелого вздоха. «Он самый», — подтвердил сен «Для нас обоих не секрет, что Корделия намеревалась по возвращении на Хевен объявить его врагом народа надполагать в отместку попытки помешать ей расправиться с Харрингтоном. «Мы предполагаем, будто у нее имелось такое намерение», — поправил его Пьер. Сенжуст фыркнул. «Роб, будем откровенны, Кордели больше нет, и черт с ней! Во всяком случае, можно говорить без оглядки на нее. Ты ведь прекрасно знаешь, что устранение людей, вызвавших у нее гнев или досаду, доставляло ей удовольствие». «Это правда», — со вздохом подтвердил Пьер. «Знаешь», — подумал он, — «мне всегда казалось, что как раз в этом заключается главнейшее различие между тобой и ней. В тебе нет ни капли жалости, и ты всегда готов уничтожить любого, кто, по твоему мнению, может представлять собой угрозу. И спишь при этом наверняка лучше меня. Но убийство само по себе не доставляет тебе ни малейшего удовольствия, верно?» «Да черт возьми, чистая правда», — сказал Оскар, понятия не имевшее о мыслях, промелькнувших у председателя. «Она потащила его за собой на Цербер, а потом притащила бы в столицу с единственной целью устроить показательное судилище. И он, может не сомневаться, прекрасно это понимал. Вот почему я так долго выдерживал в карантине и его самого, и его команду». «Да знаю я, знаю!» — буркнул Пьер, не сумев на этот раз скрыть досаду. «Нет, не знаешь!» Прямолинейные возражения были совершенно не в характере Синжуста. И Пьер нахмурился. «Да, я говорил тебе, что хочу поддержать их под надзором до официального объявления о смерти Корделии. Но ты тогда решил, будто причиной тому моя обычная паранойя. Я просто еще не решил, избавиться от него или нет?» «Разве не так?» «Ну да, пожалуй, что так», — признал Пьер. «Так вот, отчасти ты был прав, но не совсем. Главное, конечно, этих ребят следовало держать в изоляции до тех пор, пока не будет придумана и не станет достоянием общественности официальная версия героической гибели нашей милой Корделии». Он покачал головой. «Я даже представить себе не мог, насколько полезным может оказаться использование репутации и популярности этой особой, но без необходимости мириться с ее несносным характером!» Сен-Жуст усмехнулся и покачал головой. «Проблема, однако, в том, что я содержал Турвиля под негласным арестом, не желая уничтожать его, но опасаясь, что без этого не обойтись. «Мне прекрасно известно, какой он великолепный тактик, и необходимость лишить флот талантливого офицера меня отнюдь не вдохновляет. Но в известном смысле я нахожу его даже более опасным для нас, чем Макквин. «Правда?» — Пьер не смог скрыть удивление. «Да, я прочел его досье, отчеты от комиссаров, да и сам после его возвращения с Цербера беседовал с ним не меньше десяти раз». Могу тебя заверить, Роб, он только прикидывается бесшабашным ковбоем. Котелок у него варит отменно. Турвиль старается это скрыть и довольно удачно, но на самом деле он тонок и остр, как виброклинок. При этом гражданин-адмирал-ковбой, в отличие от Маквин, напрочь лишён политических амбиций. Ему доверяют, и если он придет к выводу, что лучший шанс выжить заключается в том, Чтобы устроить военный переворот, многие офицеры примкнут к нему даже с большей охотой, чем кастер. Итак, кто ж такой Турвиль? Человек, до чертиков, радующийся тому, что избежал расстрела? Или сомневающийся в том, что ему действительно больше не грозит эта участь? В течение девяти месяцев мы держали его под микроскопом, и он наверняка сообразил, «Для нас вовсе не тайна, что он знал о намерении Карделий расправиться с ним, а также сообразил, что даже выпустив его корабль в свободный полет, мы продолжим внимательно за ним следить. Для него несомненно, что малейшее подозрение послужит в наших глазах основанием для его устранения, а в таком положении разумно позаботиться о своей шкуре». Вступив в сговор с кем-нибудь, вроде Макквин, или создав собственную группу заговорщиков. Несколько мгновений Пьер молчал, задумчиво глядя на шефа госбезопасности, потом покачал головой. Хорошо, Скар, что БГБ руководишь ты, я, постоянно занимаюсь подобными размышлениями, наверняка бы уже спятил. «Ты что, и вправду считаешь, что Турвиль во главе своего оперативного подразделения перебежит к Монти? «Нет, конечно», — ответил Синьжуст и опять же с характерным для него смешком. «Но, как ты признаешь сам, моя работа в том и состоит, чтобы предвидеть и по мере возможности устранять любые угрозы. Не исключено, что в действительности Турвиль является просто вторым тейсманом. Более эксцентричным, не без налета клоунады, но совершенно апологичным и стремящимся не прорваться к власти, а как можно лучше исполнить свой долг. Но из этого отнюдь не следует, что в настоящее время он любит наш комитет больше, чем Тейсман. Тем более, что никаких оснований для подобной любви у него нет поэтому я намерен продолжать следить за обоими, хотя и сознаю, что мы нуждаемся в них обоих, чтобы противостоять Мунти. это слава богу, буркнул Пьер. «На то мы поладим», — умиротворенно сказал Сынжуст, но тут же откинулся в кресле и, бросив на председателя, еще один острый взгляд спросил. «Ну а теперь, когда мы утрясли военные вопросы, могу я узнать?» Ты всерьез вознамерился довести до конца эту затею с девальвацией и бюджетным секвестром? Да, не колеблясь, ответил Пьер, и, не дав сенжуство открыть рта для возражений, продолжил. Дело, конечно, рискованное, это я понимаю, но нам необходимо привести нашу экономику хотя бы к некоему подобию порядка. Что не менее важно, чем улучшение состояния флота и военные успехи. И, черт возьми, именно ради экономического подъема я и взялся за эту паскудную работенку. В голове Пьера неожиданно прозвучала такая страсть, что Сен-Жуст моргнул. Шеф БГБ, возможно, лучше кого бы то ни было знал, как угнетала роба Пьера неспособность покончить с экономическими неурядицами. А ведь, по правде сказать, именно неизбежность близкого финансового краха сделала Синжуста соратником Пьера. «Оскар» считал своей обязанностью поддерживать власть, обеспечивающую стабильность и единство Народной Республики. По большому счету, его волновало не то, кто руководит государством, а то, как им руководят. А поскольку законодатели справлялись с этой задачей плохо, их следовало устранить. Таким образом, Сен-Жуст находил вполне естественным интерес Пьера к экономическим проблемам. Но вот желание предпринять практические шаги по их решению именно сейчас внушало озабоченность. Проведение масштабных реформ в нескольких сферах одновременно чревато одновременным возникновением множества очагов самовозгорания. А главное, сама природа спонтанного возмущения делала такие очаги крайне неприятными для госбезопасности, ибо их невозможно выявить, пока не вспыхнет огонь. «В том, что экономикой нужно заниматься вплотную, сомнений нет», — сказал он с обычным вкрадчивым спокойствием. «Весь вопрос в том, подходящее ли сейчас время. Разве нам мало эксперимента с МакКвин и реформой военного управления?» «Именно МакКвин и сделал это время наиболее подходящим», — резко ответил Пьер. «Расправившись с уравнителями, она дала нам возможность действовать без оглядки на возможные протесты радикально настроенных маргиналов. А заодно Оскар, — добавил он про себя, — позволила под шумок избавиться на всякий случай и от таких умеренных диссидентов, которые мешали нам своей болтовней. Радикалам, — это уже было сказано вслух, — стало ясно, чем закончатся для них попытки свергнуть комитет» а общество в целом получило наглядное свидетельство поддержки существующей власти со стороны военных. Даже если Макквин и мечтает о захвате власти, народ об этом не догадывается. «Народ пребывает в убеждении», — Пьер усмехнулся, «что если мы прикажем ей перебить еще миллион человек, она возьмет под козырек и откроет огонь. Помимо того, умеренные и колеблющиеся жители Нового Парижа Получили хороший урок. Они усвоили, что во время мятежа гибнут не только мятежники, но и зеваки, да и вообще все случайно оказавшиеся поблизости. Им вряд ли захочется оказаться там, где будут подавлять очередное восстание. И того, кто начнет подбивать народ к бунту, скорее всего, сволокут за шкирку в ближайшее управление БГБ. Таким образом, именно сейчас, когда радикалы разгромлены, а толпа напугана, мы можем заняться реформированием экономики, не слишком опасаясь негативной реакции народа. «Ход твоих рассуждений мне ясен», — кивнулся инжуст. «Возможно, ты прав, и время сейчас не самое худшее. Так или иначе, реформы необходимы, но не будет ли девальвация, проведенная одновременно с урезанием социальных расходов, слишком...» тяжким ударом. радость от этого мало. Но лучше выпить горькую микстуру разом, чем цедить ее глоточками», — возразил Пьер. «Инфляция довела до краха старый режим, но при нас она не только не снизилась, но даже возросла, подрывая межзвездную торговлю, которую мы еще ведем в селезии с саларианцами. Насколько я понимаю...» «У нас только две возможности — национализация всех средств производства в соответствии с докосмической и тоталитарной моделью или поэтапный переход к свободному рынку. Пытаясь сохранить нынешний половинчатый социализм с государственным регулированием даже частной мелочной торговли, мы сами себе роем могилу». «С этим не поспоришь», — согласился Синжуст. «По-моему», — продолжил Пьер, — «всем уже ясно» что при нас бюрократы справляются с экономикой ничуть не лучше, чем при законодателях. Учитывая их убогие достижения в этой сфере, мне как-то не хочется расширять их полномочия. Таким образом, остается свободный рынок, а рынок может функционировать лишь при наличии стабильной валюты, платежеспособного спроса и стимулов, побуждающих население работать и зарабатывать. В отношении последнего пункта положение на нынешних планетах несколько получше, чем на самом Хевене. В частности, там процент долистов никогда не поднимался до здешнего уровня. Но с началом войны трудовые ресурсы стали пополняться даже выходцами из привыкших обходиться пособием жителей Нового Парижа. Проведя девальвацию и урезов БЖП, мы вынудим многих бездельников заняться общественно полезным трудом в гражданской сфере. Время, по-моему, самое подходящее. Не стану утверждать, что этот шаг не будет рискованным. Я был бы рад провести экономическую реформу не рискуя, но понятия не имею, как такой фокус провернуть. Хорошо, вздохнул Синжуст. Звучит все убедительно. Наверное, ты прав. Просто если все обернется не так как хочется расхлебывать эту кашу придется мне мы играем с огнем роб и я обязан подумать о том хватит ли у меня пожарных чтобы залить его если он все таки вспыхнет понимаю тебе и так несладко а я наваливаю на тебя дополнительное бремя признал пьер рад бы обойтись без этого да не знаю как утешение могу сказать лишь одно по прогнозам аналитиков, нам надо продержаться 12-18 месяцев, после этого начнут ощущаться первые плоды реформ, и всем полегчает. Таким образом, если Макквин с одной стороны хоть чуточку улучшит положение на фронтах, с другой по-прежнему останется пугалом для толпы, а ты будешь держать все происходящее под неусыпным контролем, и тогда мы добьемся успеха. «А если не добьемся?» — спокойно спросил Сен-Жуст. «А не добьемся, так в конечном счете проиграем войну», — ответил Пьер столь же невозмутимо, хотя его взгляд на мгновение сделался отрешенным. «Что, надо полагать, станет концом и для меня, и для тебя, и для комитета?» «Но знаешь, Оскар, возможно, не такая уж эта трагедия. Во всяком случае, мы получим по заслугам. Мы пришли к власти во имя спасения республики, но если нам не удастся улучшить положение, значит, переворот был совершенно напрасно, и вся пролитая нами кровь, море крови, пролилась зря. Кому же держать за это ответ, если не нам с тобой? сен -Жуст молча смотрел на председателя. По мере того, как затягивалась война и осложнялась ситуация, Пьер становился все более задумчивым и пессимистичным. Но такое он услышал от него впервые. Шеф БГБ был потрясен, но, как понял он, спустя мгновение не так сильно, как можно было ожидать. То ли он подсознательно ожидал чего-то подобного, то ли просто понимал, что выбора давно уже нет. С Пьером Сенжуст был связан намертво, и дело не в клятвах. Он присягал и законодателям, которых с легкостью предал. Просто Пьер оказался единственным, кому хватило мужества взять на себя всю чудовищную полноту ответственности за попытку спасти республику. «Вспомни», — сказал себе Сен-Жуст, «разве до переворота Пьера не называли безумцем? Разве все, чего ему удалось добиться, не казалось тогда пустыми мечтаниями? «Если кто-то и способен найти выход из нынешнего положения, так это Роб Пьер. Но если он не сможет...» Об этом Синжуст решил не думать. «Ладно, Роб», — сухо сказал он кивнув сидевшему за столом председателю. «Может, тебе это и безразлично, но я постараюсь, чтобы все не закончилось для нас так плачевно».